Глава 13. Зрелище, которое я никогда не забуду. На закате солнца, в тот вечер особенно меланхоличном, я увидал внизу на широкой равнении одинокую фигуру моего посланца-индейца, нашей единственной надежды на спасение, и долго провожал его глазами, пока он не скрылся в вечернем позлощенном закатом тумане, который вставал между мной и далекой желанной рекой. Было уже совсем темно, когда я вернулся, наконец, в наш разгромленный лагерь, бросив последний взгляд на красный огонек костра Замбо, единственную для меня светлую точку во всем большом мире, как единственным утешением для моей омраченной души было присутствие этого верного негра. И все-таки впервые после свалившегося на меня удара на душе стало легче. Утешала мысль, что мир узнает о том, что мы сделали, И в случае трагического исхода наши имена переживут нас и сохранятся в памяти потомства вместе с повестью о наших трудах и открытиях. Страшно было спать в злосчастном лагере, но еще страшнее в лесной чаще. Другого же выбора не было. Благоразумие требовало, чтобы я оставался на стороже, но истомленное тело не соглашалось бодрствовать. Я попробовал взобраться на исполинское дерево, но не нашел удобного места. Где можно было бы устроиться, не рискуя свернуть себе шею, свалившись во сне. Я спустился по этому обратно и призадумался, как мне быть. Наконец закрыл по-прежнему вход в лагерь, развел три костра и, плотно поужинав, улегся в центре треугольника и уснул крепким сном. Пробуждение мое было неожиданное, но радостное. Рано поутру только забрезжил рассвет, чья-то рука схватила меня за плечо. Я вскочил весь, дрожа. И потянулся за ружьем. Но тут же радостно вскрикнул, узнав склонившегося ко мне в холодном утреннем тумане лорда Рокстона. Это был он, но совсем не похожий на себя. Последний раз я видел его спокойным, выдержанным, тщательно одетым. Теперь передо мной стоял бледный, с дико блуждающими глазами, тяжело дышавший, как после долгого бега человек. Его худое лицо было исцарапано в кровопотеках, платье порвано в клочья, голова обнажена. Я смотрел на него пораженный, но он не дал мне опомниться. Говоря со мной, он в то же время отбирал из наших запасов какие-то вещи. «Скорее, мальчик, скорее!» — кричал он. «Дорога каждая минута! Берите ружья! Два ружья! Я возьму два других! И столько патронов, сколько сможете захватить! Набейте полные карманы! Теперь немного съестного! Хватит полдюжины жестянок! Так, хорошо! Не спрашивайте, не медлите! Скорее, или мы пропали!» Еще не совсем проснувшись... Не соображая, что все это может значить, я уже бежал за ним, сломя голову, с двумя ружьями, подмышками и с естными припасами в руках. Он пробивался сквозь самую чащу кустарников, не обращая внимания на колючки, и бежал дальше, пока мы не попали в особенно густые заросли. Там он бросился на землю и потянул меня за собой. — Наконец, — проговорил он, задыхаясь, — думаю, что здесь мы в безопасности. а не как пить дать ринуться в лагерь. Там станут искать прежде всего пока мы сбили их со следов. — Что все это значит? — спросил я, отдышавшись. Где наши профессора и кто преследует нас? — Человека-обезьяны! — выкрикнул он. — Небо! Что за звери? Не повышайте голоса, у них тонкий слух и зрение острое. А с обонянием дело плохо, как мне кажется. Чутьем они вряд ли могут нас выследить. — Где это вы пропадали, мальчик? Счастье ваше, что не попали в эту переделку. Я рассказал ему шепотом в нескольких словах, где я был и что пережил. «Невеселая штука», — проговорил он, услыхав о динозавре из-за подня. «Вообще на курорт это местечко не смахивает, не правда ли? Но все же полное представление о его прелестях я получил только тогда, когда мы очутились во власти этих чертей. Я попадал как-то в руки папуасов-людоедов, но те показались бы изысканнейшими джентльменами по сравнению с этой бандой». «Как это произошло?» — спросил я. «Дело было на рассвете. Наши ученые друзья...» только проснулись и еще не успели даже сцепиться. А вдруг откуда ни возьмись посыпались ливнем эти обезьяны, как яблоки, когда тряхнешь дерево. Но должно быть, они стягивались ночью, пока они набили до отказа огромное дерево, на которое вылазали. Я прострелил одному из них брюхо, но мы и оглянуться не успели, как оказались положенными на обе лопатки. Я называю их обезьянами. Но у них были камни и дубинки в руках. Они тараторили между собой на своем языке, и вовремя догадались посвязывать нам руки лианами. Ясно, что по развитию они стоят выше всех животных, каких мне приходилось видеть в моих экспедициях. Человека-обезьяны, да, переходный тип от обезьяны к человеку. Недостающее, отсутствующее звено. Хотел бы я, чтобы оно продолжало отсутствовать. Они унесли раненого родича, кровь хлестала из него, как из Борова, и уселись в кружок вокруг нас. Глаза и горели ненавистью. Мы читали в них свой приговор, роста невысокого, не ниже человека и много сильнее. Страшные у них глаза, серые, стеклянные, глядят из-под косматых рыжих бровей. Уставились все на нас и буквально пожирали нас глазами. На что уж челленджер, не из трусливых, а и тот был напуган. Умудрился как-то вскочить на ноги и давай визжать, чтобы скорее кончали это дело. Должно быть, от неожиданности себя не помнил, как одержимый бесновался и бронился». Пожалуй, будь на месте обезьян, его излюбленные газетчики, он и то не сумел бы пустить в ход более богатый ассортимент ругательств. — Ну они? Что они? Я жадно слушал необычайный рассказ своего спутника, который говорил шепотом, нагнувшись к самому моему уху, и в то же время зорко поглядывал по сторонам и не отнимал руки от ружья со взведенным курком. Я уже думал, что сейчас всем нам конец. Ничуть не бывало. Беснование Челленджера вызвало какой-то перелом. Все залопотали, затрещали. Потом вышел один и стал рядом с челленджером. — Не смейтесь, мальчик, но честью клянусь, до чего они оказались похожи, ну, родичи, да и только. Не говорил бы, если бы не видел собственными глазами. Эта пожилая человека-обезьяна, вождь племени, была рыжим челленджером со всеми красотами нашего друга, только чуть-чуть утрированными. Такой же короткий торс, широкие плечи, выпуклая грудь, сведенная на нет шее, большая борода, косматые брови и взгляд, говорящий — «Что вам надо, черт возьми?» Словом, полный комплект. Когда человек-обезьяна подошла к челленджеру и положила лапу ему на плечо, эффект был потрясающий. Сэммерли, вообще близкий к истерике, смеялся до того, что разрыдался. Человек-обезьяна тоже смеялись, если это чертово гоготание можно назвать смехом. А потом потащили нас в лес. Наших ружей и вещей они не трогали, видно, боялись, не опасны ли это штуки. Зато все съестное, что лежало на виду, забрали с собой. «Дорогой нам с Сэмерли не поздоровилась, видите, как я, исцарапанный оборон, потому что тащили нас напрямик свой колючий терновник, у них ведь шкуры дубленые. А Челленджеру было неплохо. Они вчетвером подняли его на плечи и понесли, как римского императора. Но что это?» Издали донесся странный ритмичный шум, напоминавший щелканье кастаньет. «Они!» — шепнул мой спутник, заряжая вторую двустволку экспресс «Заряжайте оба свои ружья, юноша, мой мальчик. Живыми они нас не возьмут. Об этом нечего выдумать Такую трескотню они поднимают, когда чем-нибудь взволнованы. Поволнуются, если натолкнутся на нас. Слышите вы их? Издалека. Они уходят. Этой компании нечем будет похвастать, но у них должно быть по всему лесу разосланы разведчики. Однако буду продолжать свою скорбную повесть. Они довольно скоро притащили нас к себе в город». Там, в большой роще, над самым обрывом, у них до тысячи хижин из ветки листвы. Это в пяти-семи километрах отсюда. Грязные твари перещупали меня с ног до головы. Никогда, кажется, не отмыть следов их прикосновений. Потом посвязывали нас. По этой части они ловкачи. И, уложив под деревом пятками вперед, приставили к нам часового с дубинкой в руке. Когда я говорю «нас», «нами», я имею в виду «Сэмерли» и себя самого. Старина Челленджер сидел на дереве, грыз орешки и благодушествовал. Впрочем, должен признать, что он угощал и нас, а главное, собственными руками развязал нас. Посмотрели бы вы на него, как он, развалившись на дереве, любезничал со своим двойником и выводил раскатистым басом «Звоните колокола», так как пение, казалось, настраивало их более миролюбиво, потеха была. Вы бы тоже посмеялись. Но, вообще говоря, нам, конечно, было не до смеха. Челленджеру они позволяли делать все, что ему заблагорассудится, в известных пределах, разумеется. Но для нас эти пределы были весьма ограничены. Очень утешала всех нас мысль, что вы на свободе и сохраните все записи и документы. Ну а теперь, мальчик, слушайте и удивляйтесь. Вы говорите, что видали признаки присутствия человека, огни, западни и тому подобное. Ну а мы видели самих людей-туземцев. Жалкий народ, невзрачная, запуганная мелюзга, да и есть чего. По-видимому, люди заняли одну часть плато, по ту сторону озера, где вы разглядели пещеры, а человека-обезьяны — другую часть, с этой стороны. И между теми и другими все время идет кровопролитная война. Вот каково положение, поскольку мне удалось с нем разобраться. Вчера человека-обезьяны захватили в плен с дюжину туземцев и приволокли их к себе в город. В жизни не слыхал подобных криков и болтовни. Туземцы краснокожие и низкорослые. Дорога их так искусали и исцарапали, что они едва плелись. Человека-обезьяны умертвили двух на наших глазах. У одного чуть совсем рук не оторвали. Зверство ужасное. Но индейцы не пикнул, смелый народец. Смотреть было невыносимо. Сэмерли упал в обморок, и даже Челленджеру зрелище оказалось не по силам. Ушли, кажется. Мы напряженно вслушивались, но только щебетание птиц нарушало глубокую тишину леса. Лорд Рокстон продолжал свой рассказ. — Вам посчастливилось, мальчик. Поимка этих краснокожих отвлекла их внимание, иначе они, безусловно, вернулись бы в лагерь и приволокли бы вас. Вы правы, разумеется. Они с самого начала следили за нами, скрываясь в ветвях того дерева, и прекрасно знали, что одного не хватает. Но, кстати, увлеклись ловлей туземцев. И только поэтому разбудил вас поутру я, а не этакая милая горсточка обезьян. Боги, чего мы только не насмотрелись. Какой ужасный кошмар. Помните частокол из острова Бамбука, который мы видели внизу? Там еще лежал скелет американца. Ну так город, человека и обезьян приходится как раз над этим местом. Они сбрасывают на бамбук своих пленников. Мы верно обнаружили бы там целую кучу скелетов, если бы поискали. У обезьян устроена над обрывом настоящая площадь для парадов. И обставляется все очень торжественно. Бросают пленных в пропасть и спешат удостовериться, просто ли они разбились насмерть или нанизались на бамбук. И нас потащили смотреть, и все обезьянье племя столпилось над обрывом. Четверых индейцев сбросили, и бамбук проткнул их насквозь, как вязальная спица кусок масла. Теперь нечего удивляться, что бамбук рос между ребрами несчастного Янки. Зрелище было страшное, но и чертовски интересное. Мы как загипнотизированные смотрели, как туземцы летели вниз головой, хотя про себя и думали, что потом наша очередь. До этого дела, однако, не дошло. Они оставили на сегодня шестерых индейцев, так я, по крайней мере, понял, и нас в качестве гастролеров, Сэммерли и меня. Челленджеру вряд ли грозит та же участь. Я многое понял из их переговоров, они наполовину изъясняются знаками, и решил, что пора действовать. Немного поразмыслил и кое-что наметил. Я мог полагаться только на самого себя. Сэмерли совершенно беспомощен, да и Челленджер недалеко ушел от него. Единственный раз, когда нам удалось сойтись вместе, они сцепились по вопросу о научной классификации захвативших нас рыжих дьяволов. Один утверждал, что это дреупиты с острова Явы, другой называл их пятикантропами. Безумие только. Но, как я уже сказал, я кое-что приметил полезное для нас. Во-первых, то, что на открытом месте эти звери бегают хуже нас. Ноги у них короткие, кривые, а туловище тяжелые. Даже Челленджер на 100 метров обогнал бы самого лучшего их бегуна. А мы с вами против них чемпионы. Во-вторых, они понятия не имеют об огнестрельном оружии. Мне кажется, они даже не догадались, каким образом был ранен их собрат, которого я подстрелил. Если бы нам заполучить наши ружья, думал я, то еще неизвестно, чья возьмет. Словом, рано поутру я улизнул, дав своему часовому здоровенный пинок ногой в живот. Я бросился в лагерь, разбудил вас, захватил ружья, и вот мы здесь. Но, наши профессора! воскликнул я огорченный. Что ж, надо вернуться и забрать их. Я не мог взять их с собой сразу. Челленджер спал на дереве, а у Саммерли не хватило бы сил. Единственный шанс заключался в том, чтобы достать ружья и поспешить на выручку. Конечно, может быть, в отместку обезьяны немедленно расправились с ними. Но, впрочем, не думаю, чтобы они тронули Челленджера. Ну а за Саммерли. Не ручаюсь. Положим его, они все равно прикончили бы. В этом я уверен. Так что мое бегство не могло ухудшить положение. Но теперь честь обязывает нас вернуться, чтобы вызволить наших товарищей, либо разделить их судьбу. А потому приготовьтесь, мой мальчик. Или-или. Все будет кончено еще до вечера.